Глава двадцать «Слушаю тебя, человек. Мне нужны артефакты для обороны своих земель. Хочу проложить отклоняющие линии, чтобы всех, кто телепортируется без спросу, сносило нафиг». «И в чем проблема?» «Я не могу купить оборудование. Можно обчистить какую-нибудь заброшенную колонию». «Можно. Но ты помнишь наш уговор». Придется оказать встречную внеплановую услугу. Вот примерно такой диалог состоялся в моей голове при непосредственном участии коммуникатора. Я, конечно, все сильно упростил. У нас с администратором имеется договоренность, согласно которой я выполняю внеплановые задания по активации колоний предтеч, а взамен через какое-то время получаю детальные инструкции по использованию Абсолюта. И сразу после этого, чего греха таить, обретаю бессмертие. Но администратор — парень мировой, поэтому он может подсобить, если мне что-то очень нужно для собственной безопасности. А устройства из составленного каббалистами перечня мне позарез нужны. В общем, администратор выдал мне еще одно задание вне очереди и пообещал оказать помощь в поиске нужных артефактов. Посоветовал взять с собой помощников, потому что все элементы моей будущей охранной системы на горбу не утащишь. Как вы понимаете, я задал логичный вопрос. А что, если не все позиции удастся обнаружить в одном месте? На что получил предсказуемый ответ. Тогда будешь искать еще где-нибудь. Что ж, надеюсь, эта древняя сущность не водит меня за нос. А то придется годами рыскать по планете в поисках разных деталек. Задание, на первый взгляд, сложным не казалось. Для выполнения миссии даже не придется покидать империю. Подземная колония, законсервированная и бездействующая, о которой не знает никто, включая инквизиторов, кланы и представителей тайных обществ. И находится эта колония глубоко под землей, в окрестностях славного города Турова. «Окрестности я люблю», Там обычно нет людей, и никто не мешает работе. Но в данном конкретном случае земля, под которой захоронен бывший город древних, принадлежит некоему графскому роду. Фамилия Володкевичей, мне ни о чем не говорит. Пирокинетики, вне клана. Это все, что о них известно. К числу моих врагов не принадлежат уже хлеб. По идее, они меня никак не должны обнаружить, ведь я буду перемещаться на бродяге сквозь многомерность. Легкая прогулка? Хрен там. Администратор заявил, что после запуска колонии он собирается кое-что протестировать. И мне придется выполнить еще одно маленькое задание внутри задания. Подробности не раскрываются. Если все пройдет успешно, администратор проведет меня по коридорам колонии покажет хранилище и откроет секции, в которых лежит то, что мне необходимо. Точка входа сразу же появилась на мысли карте. Я изучил местность и пришел к выводу, что это какая-то лютая дичь. Куча снега, замерзшее озеро, старинная дворянская усадьба. Гвардии кот наплакал. Ни нормальной ограды, не мехов. Что там за графский род, если он такой нищий? Мне это на руку, конечно». Тем более, что из многомерности можно прыгнуть хоть под землю, хоть на дно океана. А граф Володкевич явно не догадывается, что под его владениями находится обширное пустое пространство с запечатанной колонией древних. Если там еще обнаружатся запасы протоматерии, это будет вообще лепота. Бродяга сказал, что мы без особых проблем сможем погрузиться даже на несколько сотен метров. Это же иные измерения, там другие законы. В общем, я понял, что не надо откладывать путешествие в долгий ящик. Этой же ночью отправился с бродягой в горы, прихватил в тайном хранилище один АРМ и прямо оттуда переместился в Туровскую губернию. Технология усыпления любопытных гостей у меня была отработана. С небольшой модификацией. Бродяга подпустил в апартаменты халифа и его родичей немного бесцветного, не имеющего запаха газку. В основу легла закись азота, известный с давних времен анестетик. Правда, у этой штуки имеется легкий сладковатый привкус, но домоморф слегка доработал формулу и отрегулировал дозировку, так что Махмуд VI ничего не заподозрил. «Даже отходника не будет, вот такие мы молодцы». «Джан взяла на себя обязанности по присмотру за гостями в сонном конструкте. Вторая линия обороны, так сказать. Мы прибыли в Туровскую губернию минут через десять после отправления из Фазиса. Бродяга — лучший из видов транспорта, на которых мне приходилось ездить. Отмечу, что с собой в колонию я не мог тащить всех подряд, поэтому взял лишь тех, кому мог доверять безоговорочно». И кто мог сразиться с неведомым противником в случае необходимости? Эти люди кое о чем уже догадывались, но всю правду об администраторе я не стал открывать даже им. Итак, компанию мне составили Демон, Байт Мусаев и Ольга. Этого достаточно, чтобы отбиться от группы врагов, превосходящей нас по численности. Если, конечно, эти враги — не ожившие механизмы возрастом в 30 тысяч лет. А еще Ольга сумеет вызвать бродягу, если что-то в нашей экспедиции пойдет не по плану. А вот гончую я решил оставить в тайной комнате. Мало ли, это ведь часть той системы, что выстроили древние. И теоретически тварь может повести себя непредсказуемо. Я не горю желанием получить удар в спину от взбесившегося биомеханоида. У меня было около часа, чтобы проинструктировать команду мечты. И вооружить. Все получили артефактные клинки из моей коллекции. Причем демон предсказуемо выбрал возвращающийся топор. Я, честно говоря, даже не сомневался, что так будет. Возможно, в будущем я научу их стрелять и оснащу продвинутыми штурмовыми винтовками. Но не сейчас. Лучше тренированный боец-рукопашник, чем слабый и недоученный стрелок. Опять же, в тесных коридорах и замкнутых помещениях навыки владения холодником в приоритете. Разговор с ребятами получился занимательный. «Куда, куда мы направляемся?» — переспросил демон. «В колонию древних?» — именно так ответил я. «Что еще мы должны знать?» — немедленно отреагировал командир гвардии. «Вот за что я люблю своих парней, так это за исполнительность. Что Ольга, что демон, что Мусаев» готовы выполнить любой приказ, не раздумывая. Завалить инквизитора, сразиться с непостижимым существом из глубин космоса всегда, пожалуйста, если шефу угодно. А уж делиться информацией или нет, это на мое усмотрение. Я решил поделиться. «Я сотрудничаю с некой сущностью», — сделал я сакраментальное признание. И эта сущность во многом помогает нашему роду, но кое-что требует взамен. Время от времени приходится лезть в колонии и выпускать там, назовем это, устройствами, которые что-то ремонтируют. Не спрашивайте, зачем все это, я без понятия. Просто мне выгодно сделать эту работу». «Ты получил домоморфа от этой сущности?» — догадался Лютый. Пришлось ответить. «Не только я. Мы с Джан и Федей». «Значит, они тоже в курсе», — сказала Ольга. «Конечно». это сущность...» — демон замялся. «Кто-то из древних...» В голосе бойца я не услышал благоговейного трепета, что радует. «Плюсик тебе в карму, Паша». «Вроде того», — уклончиво ответил я. «Хотя я бы склонился к мысли, что мы имеем дело с оставленным слугой». «И да, надеюсь, все понимают, что все сказанное здесь остается тайной рода». Гвардейцы подтвердили, что это само собой разумеется. «Очень хорошо», — кивнул я. «Паша, ты помнишь список, который настрочили Матвеич с Пупкиным? Если наш партнер исполнит обещание, мы разживемся отдельными компонентами из этого списка. Очень повезет, достанем все». «Это ускорит прокладку линий», — оживился демон. «В разы», — заверил я, — «сумки не забудьте». Из нашей дружной компании отморозков только байт Мусаев адаптировался к многомерности, поэтому я традиционно скрыл всю эту забортную муть с глаз наших, заменив окна телеэкранами. А на телеэкраны бродяга по моей просьбе вывел огни ночного города. Фазиса, какого же еще? До пещеры мы добрались без приключений. Материализовались в кромешной тьме, и бродяга тут же вырастил мощные фонари, вспоровшие тысячелетний мрак. Стены комнаты, где мы сидели, перестроились. Экраны исчезли, оформились панорамные окна. Сама комната выступила из шарообразного тела бродяги, превратившись то ли в рубку, то ли в эркер. Смотря, чем сейчас считать домоморфа, ха-ха. Я смотрел пещеру. Вообще, как вы представляете себе гигантский грот в условиях заболоченной местности? Туровская губерния — это низины, реки, болота и озера. Леса, опять же. То бишь всем известная Полесская низменность. Никаких гор. Мне возразят, что в Турове есть метро. Да, есть. Но я вычитал в разных источниках, как его строили. С одаренными, подземными лодками, применением артефактов и каббалистики. То есть в прямом смысле осушали заболоченную местность с помощью хитрого колдунства. Фиксировали тоннели каббалистическими линиями, насыпали много всего в дренажных целях, бетонировали, вставляли в стены артефакты. Бабла на этот проект ушло столько, что, мама, не горюй. К чему это я? Никак тут не может быть пещер. От слова совсем. Но вот он факт, а с фактами не спорят. Пещера настолько огромная, что лучи света не могут выхватить ее с водой и рассеять мрак целиком. Бродяга при этом завис в метрах в пятидесяти над полом. «И где тут колония?» — не выдержал я. Домоморф плавно двинулся вперед, усилив носовые прожекторы. И вскоре лучи нащупали огромную сферу, которая поглощала свет вместо того, чтобы отражать. Зрелище, признаться, специфическое. Чтобы оценить масштабы законсервированного города, нам приходилось водить лучами по контуру, прикидывая границы. «Есть протоматерия?» — с надеждой поинтересовался я. Ответ отрицательный. Выдал неприятный вердикт бродяга. «Никакой протоматерии в пределах этой локации не обнаружено». «Ну, а чего я ожидал?» Протоматерия — большая редкость. Не удивлюсь, если для сохранения этой субстанции в естественной среде требуются особые тепличные условия. Высокое давление, например. Ладно, пофиг, работаем. Подключайся и запускай АРМ, приказал я. На фоне исполинской колонии древних, вросшей в землю на добрую треть своего объема, наш бродяга оказался... даже не знаю, крохотным мячиком для пинг-понга. Вспомнились изображения Юпитера и его спутников, опубликованные в учебниках по астрономии. Разница в том, что спутники отбрасывали на Юпитер свою тень, а колония продолжала оставаться непроницаемым сгустком инфернального мрака. Бродяга скользнул в сторону сферы, модифицируя себя в каплевидную форму. Не знаю как, но он безошибочно вычислил порт, к которому надо подключиться. Я сжал в пальцах коммуникатор. Дальше все происходило по накатанной схеме. Мы осуществили стыковку, выпустили ремонтный модуль из ангара, подождали, пока эта штуковина внедрится в систему, и администратор не установит полный контроль над механизмами. После этого мне пришло сообщение. Можно входить. «Что там с заданием внутри задания? Не люблю недосказанности». «Для этого вам придется выйти наружу. Я открою шлюз, через который ваша группа попадет в пещеру». «Разве тестирование будет происходить не внутри колонии? Нет. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше». Мы находимся глубоко под землей. Управление бродягой администратор может перехватить в любой момент. По спине пробежал неприятный холодок, но какой у меня выбор? Все обиталища предтеч разные. Есть общие принципы их функционирования, но в целом внутренняя архитектура редко повторяется. Думаю, это обусловлено тем, что обособленные анклавы древних жили замкнуто на протяжении тысячелетий, и обустраивали среду обитания, не оглядываясь на другие сообщества. Так что коридор, по которому мы проникли внутрь сферы, имел шестигранную форму в сечении, а под ногами ощущалось упругое пористое покрытие. По мере нашего продвижения вспыхивали световые линии. Коридор шел под уклон и заканчивался футуристической заглушкой, разомкнувшейся при нашем приближении. А вот дальше началась дичь. По приказу администратора мы шагнули в пустоту, окруженную светящимися голубыми кольцами. Это был гравитационный лифт, не имеющий выраженного дна. Было страшно. Я первым шагнул в бездну и застыл, прислушиваясь к собственным ощущениям. Меня словно сдавило с разных сторон мягкой, но настойчивой силой, не позволявшей упасть или перевернуться вверх тормашками. Внизу... Зря я туда посмотрел. Кольца уходили словно в бесконечность. Сливались в неоновую артерию, но я так и не сумел разглядеть, где все это заканчивается. Вдохновленные моим примером, гвардейцы тоже прыгнули в пустоту. И зависли кто в метре, кто в двух от меня. — Твою мать! — вырвалось у демона. — Ага! — поддержал Мусаев. Ольга промолчала, только поправила кепку. Все прихватили армейские баулы с дополнительными лямками, так что их можно было использовать в качестве заплечных рюкзаков. Нечто подобное я видел на вооружении Бундесвера, в той, другой реальности. Администратор врубил лифт без предупреждения. Мы провалились в неоновую бездну.